«Не будь я музыкантом, вы бы на меня и внимания не обратили». Людмила Дмитриевна Ростовцова, урождённая Сколон, дальняя родственница Сергея Васильевича Рахманинова. Рахманинов бывал в их доме проездом из Ивановки в Москву. Воспоминания о Сергее Васильевиче Рахманинове Мои воспоминания о Сергее Васильевиче Рахманинове охватывают период его жизни с 1890 по 1917 годы. Многие родные и друзья, с которыми мы тогда встречались и вместе проводили время, умерли, в том числе и мои сёстры Наталья Дмитриевна Вальдгард и Вера Дмитриевна Толбузина. Наталья Дмитриевна Вальдгард — урождённая с колон, двоюродная сестра Натальи Александровны Сатиной, жены Сергея Васильевича Рахманинова. С 1890 по 1902 годы состояла в дружеской переписке с композитором. Не имея консерваторского образования, она была прекрасной пианисткой и часто играла с композитором в четыре руки. Вера Дмитриевна Талбузина, урожденная с колон, двоюродная сестра Натальи Александровны Сатиной, жены Сергея Васильевича Рахманинова. Композитор посвятил ей вторую часть первого фортепианного концерта. Жива лишь Софья Александровна Сатина, и я доживаю свой век. Весной 1890 года было решено, что наша семья с Скалонов в составе матери Елисаветы Александровны, урожденной Сатиной, и трех сестер Наталии Татуши, 21 года, меня, Людмилы, Леле, 16 лет и Веры, 15 лет, поедет на лето в Тамбовскую губернию, в имение Ивановку, к брату моей матери Александру Александровичу Сатину и его жене Варваре Аркадьевне, урожденной Рахманиновой. Проезжая через Москву, мы остановились от поезда до поезда у Сатиных, которые должны были поехать в Ивановку уже после мая. У Сатиных были сыновья Саша, 17 лет, и Володя, лет 8, и дочери. Наташа, 13, и Соня, 11 лет. Все нас радостно встретили, и тётя сказала, «Сейчас я вас познакомлю с моим племянником Серёжей, учеником консерватории. Он тоже будет с нами проводить лето. Наташа, позови Серёжу. Скажи ему, что тут мои любимые племянницы, и я надеюсь, что он с ними подружится». Вскоре вошёл высокий худой юноша очень бледный, с длинными русыми волосами. Он нам положительно не понравился, такой угрюмый, неразговорчивый. Нет, — подумали сёстры и я, — подружиться с ним трудно. К июню в Ивановку съехалось всё общество, которое провело там лето 1890 года. Семья Сатиных, наша семья. Александр Ильич Зелотти с женой Верой Паловной, урожденной Третьяковой, старшей дочерью Павла Михайловича Третьякова, основателя знаменитой Третьяковской галереи, и детьми Сашей и Ваней. Зелотти было в то время 27 лет, жене его 24 года. У Сатины жила молодая 17-летняя француженка мадемуазель Жан, а у нас 19-летняя англичанка, которую мы звали Мисочкой. Часто приезжал на несколько дней брат Зелоти, Митя Зелоти. Ивановка принадлежала к типу усадеб средней руки. Она была расположена среди степи с небольшими перелесками. Но в самой усадьбе был большой парк, а неподалеку, в степи, пруд, примерно трехверстового диаметра. В центре парка стоял деревянный двухэтажный дом, в котором жили хозяева, сатины, а с ними Зелоти и Рахманинов. Наша семья помещалась в отдельном флигеле. Комнаты в большом доме были очень уютные и приветливые. Внизу большая столовая, гостиная, кабинет, в котором стоял рояль Зелотти и другие жилые комнаты. В верхнем этаже находилась бильярдная с хозяйским роялем и тоже жилые комнаты. На рояле, стоявшем в бильярдной, упражнялись Серёжа и мы, то есть Наташа, Соня, Вера и я. Перед домом был большой двор с конюшней. Справа от двора — фруктовый сад под названием Верхний сад. Около сада находилась беседка, обвитая диким виноградом. Рядом с домом и за домом — старый парк с аллеями. А в конце его начинался молодой парк с лужайками. Имение Сатиных в Ивановке в годы Гражданской войны было сожжено бандой антоновцев. В настоящее время удалось восстановить флигель, в котором работал Рахманинов. Здесь основан дом-музей Сергея Васильевича. Жизнь в Ивановке протекала между занятиями и приятным досугом. По вечерам мы, то есть Серёжа, Татуша, Вера, Наташа и я, любили перед отходом ко сну сидеть на большой скамейке перед домом. В один из таких чудных летних вечеров в Ивановке Когда Серёжа был в очень хорошем настроении, разговор зашёл о народном творчестве. «До чего наш народ музыкален», — говорил Серёжа. «Наши народные песни прекрасны. Как я их люблю. Недаром все наши великие композиторы — Глинка, Доргомышский, Серов, Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский — увлекались ими и строили многие свои гениальные творения на основе русских песен. А теперь новые веяния, в народе появились частушки. В музыкальном отношении они ничего из себя не представляют, но интересно, как выражение юмора нашего народа. Позовем Марину, она забавно их исполняет. Приходит Марина, горничная в доме Сатиных. Это умная, красивая молодая девушка, всеобщая любимица. Все мы просим ее что-нибудь нам спеть. Марина не заставляет долго просить и поёт. «Понапрасну, Ванька, ходишь, понапрасну пятки мнёшь» и так далее. Смотрим на Серёжу, которого частушки забавляют. «Откуда ты их взяла?» — спрашивает Серёжа. «Да наш кухонный мужик их поёт, а он слышал их на деревне». Мы радуемся, что Серёжа от души смеётся и в весёлом настроении, так как часто он скорее задумчив. Очень мы любим всей компанией влезать на высокий амет соломы. Вот мы идем через двор мимо конюшен, выходим в поле, идем вдоль пруда и подходим к соломе. Омед высокий, но с одной стороны отлогий. Сережа кричит. «А ну, кто первый взберется наверх?» Все карабкаются, хохочут, толкают друг друга. «Я завалилась и никак не могу встать». Серёжа мне протягивает руку и силой подтаскивает. Красные, запыхавшиеся, мы все устраиваемся удобно, как в гнёздышке. А Серёжа говорит, «Как здесь хорошо. Будем часто сюда забираться». Начинаются душевные разговоры, мечты о будущем. Время быстро проходит. Пора домой, ужинать. Сами-то быстро скатываемся и спешим к дому. «Пойдём вечером в молодой парк», — предложила я. Все с удовольствием соглашаются. Вечер исключительно хорош. Так тепло, такая тишина и такое благоухание от скошенной травы на лужайках между островками посаженных берёз, лип, ёлок и других деревьев. А вот и луна вышла из-за тучи, и всё осветило почти сказочным светом. Вся картина навеяла на нас какое-то поэтическое настроение. И, конечно, заговорили о любви. Заговорили и о дяде Серёже, Александре Аркадьевиче Рахманинове, который недавно бросил свою бывшую семью ради какой-то женщины. Серёжа говорил о нём с негодованием. По-видимому, всё это напоминало Серёже семейную драму его родителей. Ведь нежному, любящему сердцу Серёжи, так не хватало с детства материнской ласки и отцовской заботы. Летом 1890 года Серёжа начал работать над своим первым фортепьянным концертом. Ещё сочинил он песню для виолончели, которую посвятил Верочке. Посвятил он ей также и романс «В молчании ночи тайной». В Ивановке же, к 15 августа, Серёжа закончил пьесу для в «Шесть рук», основанную на теме вальса, сочинённого моей сестрой Татушей. Он посвятил эту пьесу нам, трём сёстрам. В это лето Серёжа работал также над четырёхручным переложением балета Чайковского «Спящая красавица». К сентябрю Серёжа вернулся в Москву, а мы ещё некоторое время прожили в Ивановке. Зимой мы жили в Петербурге, в конногвардейских казармах, хотя ничего общего с полком не имели. К нашей великой радости Серёжа перед Новым годом приезжал в Петербург на несколько дней. Останавливался он у матери, но почти всё время проводил у нас. Приехал он остриженный, что сделал по нашей моей и сестёр просьбе, и благодарил нас за добрый совет. «Спасибо вам, сестрички», — писал он из Москвы, — «что остригли меня». Лето 1891 года Серёжа опять провёл в Ивановке а мы поехали за границу лечить мою сестру Веру, которая страдала суставным ревматизмом и пороком сердца. В октябре, ко дню рождения Татуши, Серёжа прислал в Милан, где мы тогда находились и часто общались с балериной Вирджинией Цукки и певицей Вирджинии Ферни Джермана вторую вещь для фортепьянов «Шесть рук» — романс. Он предполагал написать ещё полонез, но последний так и остался несочиненным. Лето 1892 года Серёжа прожил в Костромской губернии у Коноваловых. Он давал уроки молодому Коновалову. Кстати сказать, у Серёжи совершенно не было педагогической жилки, и давать уроки для него было сущим мучением. Только нужда заставляла его этим заниматься. Мы это лето проводили в Нижегородской губернии, в Игнатове. Серёжа хотел к нам приехать в августе, но, к сожалению, приезд его не состоялся. В материальном отношении 1892 год был очень тяжёлым для Серёжи. Он сильно нуждался. Совсем не хватало денег на жизнь. Не было даже пальто. Сёстры и я собрали наши скромные сбережения и купили ему пальто. Следующее лето 1893 года Серёжа провёл у Лысиковых. Муж и жена Лысиковы трогательно к нему относились и жилось ему у них очень хорошо. Осенью, переезжая в Петербург, мы остановились дней на десять в Москве. Серёжа проиграл нам своё новое произведение — «Фантазию для двух фортепиано». Это сочинение навеяно воспоминаниями о новгородских колоколах, которые в детстве, когда он жил у бабушки, произвели на него неизгладимое впечатление. В картине на слова Тютчева «Слёзы людские» он вспоминает мерные, грустные удары большого колокола, а в последней картине весёлый радостный перезвон всех колоколов. Татуши, Наташи, Верочки и мне все части так понравились, что мы в восторге бросились его целовать. Никогда не забуду как впоследствии с этим произведением выступили двоюродные братья Александр Ильич Зелотти и Сергей Васильевич Рахманинов. Исполнение было первоклассное. Нечего говорить, что успех был большой. А у нас, трех сестер, радостно билось сердце за нашего любимого Сережу. В октябре Сережа переехал от Сатиных на воздвиженку в меблированные комнаты «Америка». Этот переезд был весьма неудачным. Он лишился заботы и ласки двоюродных сестер Наташи и Сони, с которыми очень дружил. Материальное положение продолжало быть до такой степени тяжелым, что он просто приходил в отчаяние. В 1894 году мы с сестрой Татушей снова проводили лето в Ивановке. Верочка с семьей опять поехала лечиться в Наугейм город-курорт в Германии. Серёжа, прожив часть лета у Коноваловых, приехал в Ивановку позже, в конце июля. Он, как всегда, был сильно переутомлён и чувствовал себя крайне слабым, но, тем не менее, снова принялся за рояль и сочинение. В минуты творческого вдохновения он становился сосредоточенным и задумчивым, как бы отсутствующим. Тогда он сторонился всех, запирался у себя в комнате или уходил на любимую красную аллею. Можно было издали видеть его высокую фигуру в русской рубашке-косоворотке. Он шел, опустив голову, барабанил пальцами по груди и что-то подпевал. Нечего говорить, что в такие минуты мы старались не попадаться навстречу, чтобы не помешать его мыслям. В том году С нами проводила лето двоюродная сестра Наталья Николаевна Лантинг. Эта молодая девушка увлекалась новыми течениями в искусстве и принимала их без критики. В Серёже они часто вступали в горячий спор. В частности, восторгалась она идеей сопровождения музыкального произведения световыми эффектами всех цветов, утверждая, что, например, красный или синий цвет либо какой-нибудь другой, сливаются с музыкальной мыслью композитора и делают произведение более полным и понятным слушателю. Серёжа считал, что это чепуха. При спорах на эту тему от негодования у него даже начинала трястись нижняя губа. Часто бывали у нас беседы и споры на литературные темы. Любимым Серёжным поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов который был ему даже ближе, чем Александр Сергеевич Пушкин. Особенно увлекался он поэмой Мцири. Из современных поэтов он долго не признавал Валерия Яковлевича Брюсова. Из писателей же больше всего любил Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Не говоря уже об Анне Карениной и «Войне и мире», он восторгался всей прозой Толстого, в том числе его повестями «Холстомер» и «Хозяин и работник». Чеховский рассказ «Дочь Альбиона» заставлял его хохотать до слез. Позже он был в приятельских отношениях с Алексеем Максимовичем Горьким. Все прекрасное, что создали великие художники, композиторы, поэты и писатели, приводило его в восхищение. Он любил посещать Третьяковскую галерею и долго стоял перед картинами Ильи Ефимовича Репина, Валентина Александровича Серова, Исаака Ильича Левитана и других мастеров русской живописи. В Москве Серёжа посещал охотнее всего Малый театр. Мария Николаевна Ермолова, Фёдор Петрович Горев, Михаил Прович Садовский и другие своей неподражаемой игрой приводили его в восторг. Он также был поклонником Константина Сергеевича Станиславского и его театра. В Ивановке, окружённой заботой и лаской всех близких, Серёжа отдыхал душой и телом. Он как-то веселел и любил шутки, игры и проказы. Именины Наташи Сатиной и Татуши летом 1894 года нам хотелось как-то особенно отметить. Серёжа придумал сочинить в их честь кантату. Саша, Серёжа, Соня и я целый вечер придумывали текст. «Музыка будет на мотив стрелочка», — сказал Серёжа. «Стрелок» — популярная в России песенка в 1870-м, начале 1880-х годов. Дать свою музыку на такие пустяки он решительно отказался. Всю зиму 1894-1995 года я прожила у Сатиных в Москве на Арбате, в Серебряном переулке. Это был небольшой деревянный особнячок. Внизу помещался зал с роялем, спальня дяди и тети, столовая, комнаты Саши и Наташи с Соней. Соня уступила мне своё место, а сама устроилась во втором этаже, где были две или три комнаты. Серёжа в ту зиму снова жил у них. Его комната, довольно просторная и светлая, была единственная в третьем этаже. У него стояла пианино, на котором он весь день занимался. Утром все уходили на занятия, кто куда. Саша Сатин в университет, где он учился, Наташа в гимназию, а Сережа садился за пианино. Я почти весь день проводила в его комнате, сидя рядом с ним и слушая его игру. Он с величайшим наслаждением мог часами играть произведения своих любимых композиторов Шумана, Шопена, Листа, Вагнера, Грига, Глинки, Мусоргского, римского Корсакова и его кумира Чайковского. Играя пьесы Шумана, он говорил, «Послушайте, как это смело». Его любимым французским композитором был Камиль Синсанс. С музыкой же Гектора Берлиоза он в то время совсем не был знаком. Помню, с каким удовольствием мы слушали в Московской филармонии концерт под управлением Эдуарда Колона, известного французского дирижера. Серёжа очень восторгался его исполнением прялки Амфалы Синсанса. Никогда не забуду, как Серёжа исполнял «Ноктюрн минор Шопена. Он выделял октавы в левой руке на протяжении всей первой части. В свободной от уроков минуты Наташа прибегала наверх к Серёже. Это не нравилось её матери, которая часто перехватывала Наташу на втором этаже, пробирала её и ворчала на неё. В своём четвёртом музыкальном моменте Рахманинов даже изобразил в партии левой руки в ракотню тёте Варе. Но как тётя не запрещала Наташе сидеть у Серёжи? Всё же каждый день она находила свободную минутку, чтобы прибежать к любимому двоюродному брату. Как хорошо втроём мы проводили время, как много беседовали о музыке. Однажды нам Серёжа заявил, «Сегодня вечером буду вас знакомить с Хованщиной мусорского. вечером буду играть в зале на рояле». Можно себе представить, какое наслаждение было слушать это гениальное произведение в исполнении Серёжи. Сам он очень увлекался, играл и подпевал. Часто приходил к Серёже скрипач Николай Константинович Авьерина. Они играли скрипичную сонату Грига, которую Рахманинов впоследствии исполнял с Фрицем Крейслером. Серёжу часто навещали товарищи — Юрий Сахновский и Михаил Слонов. Однажды последний пришел с кипой романцев Григо и сказал «Как жаль, что эти чудные мало известны публике. Они без русского текста. Переведите мне, Людмила Дмитриевна, дословно немецкий текст, и я обращу его в стихотворную форму». Я с удовольствием исполнила его просьбу, и когда он через некоторое время снова пришел, то все мне спел по-русски. Почти каждый вечер Серёжа уходил к своим знакомым Ладыжинским. Анна Александровна Ладыжинская, считается, что именно она стала прообразом Земфиры в опере Рахманинова «Олега», была его горячей платонической любовью. Нельзя сказать, чтобы она имела на него хорошее влияние. Она его как-то втягивала в свои мелкие серенькие интересы. Муж её был беспутным кутилой, и она часто просила Серёжу, ходить на его розыски. Наружность Анны Александровны нам, сёстрами и Наташей, не нравилась. Только глаза были хороши, большие цыганские глаза. Некрасивый крупный рот с крупными губами. У неё была сестра, известная цыганская певица Надежда Александровна Александрова, прекрасно исполнявшая таборные песни. Александрова по просьбе Серёжи Пела исключительно только таборные песни, которые приводили его в восторг. Он ценил их оригинальность и красоту. Особенно ему нравился один напев, который стал темой цыганского каприччо. Во время моего пребывания в Москве я часто получала письма от сестер. Однажды утром пришло письмо от сестры Татуши, в котором сообщалось, что молодой человек, которому я была неравнодушна, женится. Это известие поразило меня в самое сердце. Весь день я крепилась и даже была в филармонии, но когда вернулась домой и осталась с Наташей, у меня сделалась страшная истерика. В тот вечер Серёжа вернулся, как обычно, в 12 часов ночи от Лодыжинских. Наташа выбежала ему навстречу со словами «Серёжа, иди скорей! Я не знаю, что мне делать с Лёлей!» Серёжа поспешно вошел в комнату, Сел около меня на постель, стал меня гладить по голове и ласковыми словами старался утешить. Он ушел только тогда, когда я успокоилась. С этого дня он первый читал письма, которые я получала из дома. И если что-нибудь из их содержания могло меня огорчить, он все время следил за моим лицом, и если видел хоть тень грусти, то сейчас же начинал гладить мои руки и рассказывать что-нибудь веселое. Никто не умел так сочувствовать чужому горю, так деликатно и серьезно утешать, как Сережа. В каждом человеке он умел найти хорошую черту его характера, хвалил ее, и уронить себя в его глазах никто бы не решился. Обаяние его личности было огромное. Его душа часто тосковала и грустила, но это не мешало ему бывать иногда веселым, шутить и смеяться. Он так заразительно хохотал, что невозможно было не присоединиться к его смеху. Жизнь в доме Сатиных протекала очень тихо. Гостей почти никогда не было. Только сестра тети Вари, Мария Аркадьевна Трубникова, часто заходила со своими двумя дочерьми. Младшая из них, Нюся, была худенькой, бледной девочкой. Сережа очень хорошо относился к своей тете и двоюродным сестрам. Маленькую Нюсь брал на колени и нежно с ней разговаривал. Девочка очень привязалась к своему большому двоюродному брату. Вообще со всеми своими родными у него были довольно холодные отношения. Исключение составляли двоюродный брат Аркаша Прибытков с женой Зоей и их маленькая дочка Зоя, которых он очень любил. Они жили в Петербурге, и когда Серёжа приезжал в Петербург, то с удовольствием проводил с ними время. Лето 1895 года мы были опять все вместе, то есть Сатина, Серёжа и наша семья прожили в любимой Ивановке. В это лето Серёжа занимал комнату в большом доме во втором этаже. У него стояло пианино, и он, как всегда, аккуратно, по часам, занимался то фортепианной игрой, то композицией. Мне очень понравился романс «Я жду тебя», который он мне тут же посвятил. Наташе уже был посвящен романс «Не пой, красавица, при мне», татуши сон», который он считал особенно удачным. Наши родители любили Серёжу, но в то время ещё не видели в нём замечательного музыканта. Они только пожимали плечами и качали головой, удивляясь, что четыре девушки так ухаживают за молодым человеком. Любили мы, как и прежде, сидеть в молодом парке на траве под березками. Там мы вели самые задушевные разговоры и предавались мечтам. Делился Сережа мечтами о путешествиях. Больше всего тянул его на остров Цейлон. Туда, однако, он так никогда и не поехал, хотя изъездил впоследствии немало мест в Старом и Новом Свете. По вечерам мы часто собирались внизу в комнате, где стоял рояль. Тут начиналось наше самое большое удовольствие. Серёжа нам играл. В это лето мы больше всего увлекались Листом и Вагнером. Он нас знакомил с Фаустом Листа. Дух у нас замирал в груди, когда он исполнял эту музыку. Обернувшись к Наташе, он говорил, «Ну что, Танечка, ты так любишь восходец?» И начинала играть смерть Изольда из оперы «Тристан» и Изольда Вагнера. Любимым его композитором всё же был Чайковский, и его вещи он играл нам больше всего остального. Часто он также играл любимые им произведения римского Корсакова и восхищался его плодовитостью. Из произведения великого Глинки Руслана и Людмилу он любил больше, чем Ивана Сусанина. Особенно ему нравилась ария любви «Роскошная звезда». Ценил он и Джузеппе Верди за его мелодичность. «Бетховена и Баха будем больше ценить и любить, когда станем старше», — так говорил тогда Серёжа. Когда он играл и сам наслаждался музыкой, то лицо его становилось вдохновенным и сияло. Он нам часто говоривал, «Вы меня любите только потому, что я музыкант. Не будь я музыкантом, вы бы на меня и внимания не обратили». В его исполнении даже самый банальный мотив приобретал красоту. Так, например, когда мы его просили сыграть что-нибудь из своих вещей, он придумывал вариации на примитивную тему банальной песенки, дразня нас этим. Сердиться нельзя было, потому что даже это было хорошо. Можно себе представить, до чего нам бывало досадно, когда в самый разгар нашего музыкального увлечения и наслаждения Серёжиной игрой за нами присылали со строгим наказом немедленно идти чай пить. Как нам хотелось этот чай послать куда-нибудь подальше, но ослушаться старших мы не смели. Прожили мы в Ивановке до последних чисел сентября и расставались друг с другом со слезами. Осенью 1896 года скончался от чехотки наш и Серёжин двоюродный брат Саша Сатин, студент Московского университета, революционное настроение которого разделяла Серёжа. Для всех нас его смерть была большим горем, так как мы горячо любили этого кристально чистого юношу. Татуша и я приехали в Москву, и все вместе с Сатинами и Серёжей оттуда поехали хоронить дорогого Сашу в Ивановку. Всю зиму 1896-1997 года Серёжа чувствовал себя очень плохо а к весне заболел растении. Связано это было с неудачей исполнения его первой симфонии, опус 13 в марте 1897 года. Помню, как сестры и я в те дни с нетерпением ожидали приезда Сережи из Москвы. Дирижировал серии симфонических концертов Александр Константинович Глазунов. Он же и предложил Сереже включить в программу концертов его симфонию. Наташе удалось уговорить родителей отпустить её к нам. Она приехала вместе с Серёжей. Как сейчас вижу я всю обстановку концерта. В зале сидят Цезарь Антонович Кюи, Владимир Васильевич Стасов, Эдуард Францевич Направник, а также и другие видные критики и музыканты и Митрофан Петрович Беляев. Серёжа забрался на витую лестницу, ведущую из зала на хоры. Глазунов флегматично стоял у дирижерского пульта и также флегматично провел симфонию. Он ее провалил. Кьюи все время качал головой и пожимал плечами. Мы же, три сестры и Наташа, молча злились на Глазунова и всю публику, которая ничего не поняла. А наш бедный Сережа корчился на лестнице и не мог себе простить, что не сам дирижировал своим произведением, а поручил его исполнение Глазунову. Эта неудача так подействовала на Серёжу, что он в продолжение нескольких лет ничего не сочинял. К счастью, тётя Варвара Аркадьевна Сатина уговорила его обратиться к известному доктору Николаю Владимировичу Далю, который сумел после нескольких сеансов гипноза снова возвратить его к творчеству. Второй свой концерт Сергей Васильевич с благодарностью посвятил Далю. С каким волнением после многих-многих лет слушал я в филармонии первую симфонию опус 13 в прекрасном исполнении Александра Васильевича Гаука. Александр Васильевич Гаук — дирижер, композитор, педагог, первый главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР. Спасибо Александру Вячеславовичу Осовскому, что он с помощью Бориса Григорьевича Шальмана и Александра Васильевича Гаука сумел восстановить партитуру по сохранившимся оркестровым голосам, так как местонахождение партитуры было неизвестно. Борис Григорьевич Шальман – заведующий нотной библиотекой Ленинградской филармонии. 17 октября 1945 года Государственный симфонический оркестр СССР под управлением Александра Васильевича Гаука исполнил первую симфонию Рахманинова, ноты которой считались утерянными. Оркестровые партии были найдены Александром Вячеславовичем Масовским в архиве Беляевских концертов в Ленинграде. Партитуру под руководством Гаука восстановил Шальман. Но мне помнится, что сама партитура находилась у Серёжи. Он её спрятал и говорил, что когда-нибудь пересмотрит её и, может быть, переделает. Но очередь до этого так и не дошла. Итак, в ту весну 1897 года на почве растении у Серёжи были жестокие боли в спине, ногах и руках. Он очень страдал, и доктор посоветовал ему прожить лето где-нибудь в деревне, как можно спокойнее, не занимаясь усидчивой роялем и ничего не сочиняя. Мои родители пригласили Серёжу к себе в имение Игнатова, бывшее Нижегородское губерния. Мама всё откладывала день отъезда в Игнатово, И у сестры Верочки от волнения и нетерпения даже разыгралась нервная лихорадка. Температура доходила до 40 градусов. Наконец, решено было, что мы с Татушей поедем раньше и захватим в Москве Серёжу. Когда Вера получила телеграмму, что мы все трое выехали в Игнатово, она успокоилась и выздоровела. В Москве мы нашли Серёжу в самом ужасном виде. Он сильно исхудал, и каждое движение вызывало у него неврологические боли. Наташа, его будущая жена, за него страшно страдала. Провожая нас на поезд, она сказала, «Поручаю вам свое сокровище». «Не беспокойся, Наташа», — ответили мы. «Мы постараемся вернуть его тебе совершенно здоровым». Из Нижнего надо было плыть по реке на пароходе в течение шести часов. Мы сошли с парохода на пристани Иссады. Село на Волге вблизи города Лысково Нижегородской области. Согласно толковому словарю Даля, из сада место высадки на берегу. Здесь надо было сесть в лодку и подниматься по течению до Лысково. Весной Волга сильно разлилась, и мы на лодке проезжали мимо деревьев и кустов, макушки которых торчали из воды. Вот мы и в Лыскове. На берегу нас ожидали с кучерами-татарами тарантасы, запряженные тройками лошадей. До Игнатова 60 верст. Мы с Татушей волнуемся, не будет ли Сережу тяжело. Как он перенесёт тряску по выбитой дороге? Обложили его подушками и тронулись в путь. Погода стояла чудесная. Жаворонки в небе так и заливались. Серёжа с наслаждением вдыхал чистый, тёплый воздух. Мы все уговаривали кучера Кемали ехать осторожнее, не гнать лошадей, Избегать рытвин, которые могли сильно встряхнуть тарантас и причинить Серёже боль. На полпути в уездном городишке княгиняне два часа отдыхали и кормили лошадей. Наконец, к вечеру приехали в Игнатово. Там нас встретили все жители села, с которыми мы по традиции обязательно целовались. Серёжа испугался, что и ему придётся делать то же самое, и живо скрылся в доме. Усадьба наша была очень скромная. Дом стоял посреди села на склоне горы. Был он деревянный и состоял из двух флигелей, соединенных большой столовой. Один флигель был одноэтажный, а в другом виде надстройки была наверху одна комната с балконом. В этой комнате и поселился Серёжа. С балкона открывался прекрасный вид на озеро под горой, на дубовый лес, на заливные луга. Теперь, когда привезли сюда Серёжу, нам предстояло ухаживать за ним и всеми силами стараться устроить ему жизнь в Игнатове так, чтобы он только отдыхал на лоне природы в обществе горячо любящих его друзей. Но надо было и физически поддерживать его. В соседнем татарском селе Камкине для него приготовляли кумыс. Серёжа охотно пил этот целебный напиток по нескольку бутылок в день и стал быстро поправляться. Наша речка Пьяна, приток Суры, очень многоводная и с быстрым течением. Желая в одиночестве наслаждаться природой, Серёжа иногда садился в лодку у мельницы и спускался вниз по течению Пьяны в продолжении двух часов. Грести не надо было, так как лодку несло по течению. Пьяна, как шальная, извиваясь то в одну, то в другую сторону, то глубоко охватывая лес, протекала по очень красивой местности. С одной стороны тянулся дубовый вековой бор, с другой — высокий берег. Серёжа очень любил эти катания на лодке, и весной, предаваясь им, с удовольствием слушал соловьёв. Обычно же соловьи его скорее раздражали, в особенности такие, которые умудрялись давать до двадцати разнообразных колен. Домой Серёжа возвращался в маленьком экипаже, довольный, насладившийся тишиной и чудесным воздухом. Отрадно было видеть, как здоровье Серёжи укреплялось, и щёки у него полнели. Часто всей компанией мы ездили в необыкновенно живописный громадный дубовый лес пить чай. Там гуляли вдоль берега пьяны. Однажды Татуша и Серёжа залезли на дерево, которое далеко наклонилось над водой. Только что они там уселись, как над ними зажужжали громадные шершни, в дупле дерева оказалось их гнездо. Татуша сидела дальше над водой. В мгновение ока Серёжа схватил её за руку и стащил на берег. Оба они, и Татушка, и Серёжа, рисковали упасть в глубокую и быструю пьяну. В Игнатьевском лесу были озёра, на которых росли кувшинки и водяные лилии. На самом большом озере всегда находилась лодка. Но как не покататься? Серёжа, Татуша, Вера, Иван Александрович Гюна и я садились в лодку. Иван Александрович Гюне, чиновник для особых поручений при собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии Фёдоровны, сын симбирского гражданского губернатора барона Александра Фёдоровича фон Гойнингена Гюне. Верчка возмущалась, когда наши молодые люди бросали окорки папирос на листья водяных лилий. «Вы портите всю красоту природы», — говорила она. Серёжа с ней соглашался и обещал больше этого не делать. Он очень любил и чувствовал природу. Однажды поздно вечером разразилась страшная гроза. Мы вышли с Сережей на балкон его комнаты. Молнии беспрерывно освещали озеро под горой, лес за озером, и далеко в лесу другое озеро, и на нем стаю белых гусей. Тьма и свет так быстро чередовались, что картина получалась какой-то фантастичной. Серёжа стоял, как зачарованный, и глаз не отрывал от этой грандиозной картины. Игнатьевская лесная природа с рекой, озёрами и зливными лугами восхищала его, но и Ивановская природа с её простором полей была близка его сердцу. Соседей у нас почти не было и редко кто навещал нас. Это было особенно приятно Серёже, не испытывавшему ни малейшего желания знакомиться с кем бы ты ни была. Каждый вечер мы все собирались в комнате, где стояла пианино. Серёжа и Татуша играли в четыре руки. Он говорил, что никто из знакомых музыкантов не читает ноты так, как Татушка, с которой он очень любил играть. Он даже написал ей удостоверение, в котором свидетельствовал, что она может всё сыграть с листа, как никто из его друзей-музыкантов. Впоследствии эта справка ей очень пригодилась. В то время только что появилась глазуновская балетная сюита. Мы все увлекались ею. У каждого из нас была любимая часть. Серёжа любил многие классические оперетты, в особенности Иоганна Штрауса. По вечерам они с татушей нередко их играли. Часто днём, когда никто нам не мешал, он садился за пианино и играл «Вагнеровское кольцо Нибелунга» мы привезли с собой в Игнатова все оперы, составляющие тетралогию, и заставлял нас узнавать появление того или иного лейтмотива. Благодаря этому, когда зимой в Петербурге кольцо Небелунга шло на оперной сцене, мы уже были вполне подготовлены к восприятию трудной партитуры. Серёжа любил музыку Вагнера. Если при проигрывании опер Вагнера попадались скучные места, то, минуя их, Серёжа говорил... «Ну, дедушка Вагнер, покажи себя». И так исполнял то, что ему нравилось, что нас кидало в жар и в холод. В конце августа Серёжа возвратился в Москву. Сёстры и я были счастливы, что вернули его Наташе окрепшим настолько, что он мог поступить дирижёром в частную оперу Савы Мамонтова. К этой новой деятельности он относился двояко. С одной стороны, она творчески интересовала его. С другой же, многое в ней раздражало и сильно утомляло его, особенно же закулисная театральная атмосфера. Нам пришлось быть только на одном из его дирижерских выступлений в Мамонтовской опере. В русской частной опере Саввы Мамонтова встретились и подружились на всю жизнь два великих музыканта — Рахманинов и Шаляпин. Серёжа очень увлекался талантом Шаляпина, постоянно говорил о Феде с восхищением. Шаляпин, в свою очередь, дрожил дружбой с Рахманиновым, который помогал ему понимать музыку и давал ценные советы. Они оба с наслаждением концертировали для себя, в кругу немногих друзей, между прочим, у Сатиных, где я имела удовольствие их слушать. Помню высокую фигуру Шаляпина около рояля и Серёжу за роялем. «Серёжа, — говорит Шаляпин, — споём два гренадёра Шумана». Он поет, и я вижу, как у Сережи делается особенное выражение лица. Видно, исполнение Федора Ивановича доставляет ему наслаждение, а его аккомпанемент вдохновляет Шаляпина. Они исполняют целый ряд романсов: «Я не сержусь», «Шумана», «Старый капрал» Доргамышского и другие. Под конец Шаляпин поет «Судьбу» Рахманинова. Его фразировка этого романса потрясающая. От возгласов судьбы «стук, стук, стук» слушателям становится жутко, а последнюю, любовную часть, он поет с такой страстью, в голосе звучит такое упоение любовью, и вдруг опять это страшное «стук, стук, стук». От сильного переживания все присутствующие на время как бы оцепенели. Счастливы те, кому удалось слушать этих гениев в домашней обстановке. Лето 1899 года Серёжа проводил в Воронежской губернии в семье Крейцеров. Это были очень милые, почтенные люди, а дочь их Лёля Крейцер была его ученицей в продолжении нескольких лет. Мне пришлось в августе 1899 года проезжать мимо их станции. Предварительно я известила Серёжу об этом, прося его прийти к поезду повидаться со мной. Когда поезд подошёл к платформе, в мой вагон ворвались Серёжа и Макс Крейцер, схватили мои вещи и заставили меня следовать за ними. У гостеприимных, очень радушно принявших меня хозяев, я встретилась с Наташей, которая, как оказалось, уже некоторое время у них гостила. Серёжа у Крейцеров жилось хорошо. В самом отдалённом конце дома Ему устроили комнату для занятий. Там стоял рояль, на котором, как и всегда, он много занимался. Там же он мог и сочинять. Никто ему не мешал. Как-то раз мы с Наташей собрались к нему, и рады были побыть втроём. Нам с Наташей хотелось подольше с ним посидеть, но Серёжа боялся, что хозяева обидятся на такое семейное обособление, и уговаривал нас скорее пойти к Лёле Крейцер. Через 10 дней мы с Наташей уехали в Ивановку. Жалко и тягостно мне было надолго расставаться с Серёжей. Вторую половину лета 1901 года Серёжа снова жил в Ивановке, а мы с Татушей в 30 верстах от Ивановки в имении Лукино и довольно часто навещали его. Осенью 1901 года, проезжая в Москву, я была на концерте в филармонии, где Серёжа в первый раз исполнял весь свой второй фортепианный концерт. Успех был большой. В один из наших приездов в Москву мы узнали радостную новость. Серёжа женится на Наташе. Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она любила его с детских лет и, можно сказать, выстрадала его. Она была умна, музыкальна и очень содержательна. Мы радовались за Серёжу зная, в какие надёжные руки он попадает, и были довольны тем, что любимый Серёжа останется в нашей семье. Браки между лицами, находящимися в родственных отношениях, были строго запрещены, и Серёже пришлось много хлопотать, чтобы получить разрешение жениться на своей двоюродной сестре. Венчаться пришлось почти что тайно. Наташа одевалась к венцу у моей сестры Верочки, которая жила с мужем в Москве. Двоюродные сёстры были очень дружны и никогда Серёжу друг к другу не ревновали, хотя обе всю жизнь любили его. Почти за три года до женитьбы Сережи, то есть осенью 1899 года, сестра моя, Верочка, вышла замуж за друга детства, Сергея Петровича Толбузина. Перед свадьбой она сожгла более ста Серёжиных писем. Она была верной женой и нежной матерью, но забыть и разлюбить Серёжу ей не удалось до самой смерти. Дальнейшая жизнь показала, что Серёжа не ошибся в своём выборе. Жена сумела так устроить ему жизнь, что прошла у него тоска, которая раньше часто его угнетала. Впоследствии он как-то написал мне из Америки, когда обе его дочери Татьяна и Ирина были уже замужем. «Живу с Наташей вдвоём» с моим верным другом, с добрым гением всей моей жизни. Лето 1903 года молодые Рахманинова проводили в Ивановке. Они поселились во Флигеле, где мы когда-то жили. Серёжа выбрал себе для занятий самую маленькую комнату. Она выходила окном в сад, в такое место, где редко кто проходил. Более скромной обстановки нельзя было себе представить. В комнате стоял только рояль, стол и два стула, больше ничего. У молодых супругов родилась дочка, названная Ириной. В то время как Наташа кормила дочь, Серёжа сидел с часами в руках и следил, чтобы кормление ребёнка происходило по строго нормированному времени, как рекомендовал доктор. Нельзя было себе представить более любящего отца, чем Серёжа. Он помнил свое детство, помнил, как мало видел ласки и забота со стороны родителей и дал себе слово, что его дети будут всегда окружены горячей любовью и вниманием. Сам он был безупречным сыном и с 14 лет помогал своей матери, хотя ему самому в этот период жилось очень трудно. В 1906 году Рахманиновы уезжали за границу. В Марино-де-Пиза Под окна часто приходили бедные бродячие музыканты с шарманкой. Сереже очень нравилась Полька, который один из них всегда играл, и он ее обработал. Полька эта очень популярно и часто исполняется. Пианист Иосиф Гофман был очень удивлен, когда услышал эту Польку, и не мог понять, как это Рахманинов стал сочинять подобные вещи. За эти годы мы почти не переписывались, но часто встречались. То в Ивановке летом, то в Петербурге, куда он приезжал концертировать. В Ивановке в осенние вечера все любили собираться в столовой. Дядя и Серёжа усаживались у стола возле печки и раскладывали пасьянцы. Серёжа говорил, что это для него лучший отдых. Впрочем, был у него и другой отдых, которым он очень увлекался — автомобиль Лора. Он сам управлял им в свободные от работы часы, носился на своей лоре по Тамбовским дорогам. В те годы он часто страдал острой невралгией лица, и только две вещи успокаивали его неврологические боли — управление машиной и игра на рояле. Быстрая автомобильная езда или музицирование временно переключали внимание и тем самым отвлекали от боли. Как музыкант Серёжа был очень строг к себе и требователен к другим. Глазунов как-то пригласил его присутствовать на экзаменах в консерватории. Тут они немного поспорили. Александр Константинович по своей безграничной доброте всем хотел ставить хорошие отметки, а Рахманинов доказывал, что консерватория не может и не должна потворствовать плохим ученикам и обязана выпускать полноценных музыкантов. Скрябин, товарищ Рахманинова, совершенно не признавал его как композитора, а Рахманинов не соглашался со Скрябином, когда тот говорил, что его музыкальные мысли являются пределом музыкального прогресса и что большего никто сказать не сможет. С этим взглядом он никогда не мирился и говорил, что пределы развитию музыкальной мысли быть не может». После смерти Скрябина Рахманинов дал в Петербурге концерт из произведений покойного композитора, посвященный его памяти. Во время антракта в артистическую вошёл юный Сергей Прокофьев и с большим опломбом заявил «Я вами доволен, вы хорошо исполнили Скрябина». Рахманинов улыбнулся и что-то ответил, а когда Прокофьев вышел, обернулся ко мне и сказал Прокофьева надо немного осаживать, и сделал жест рукой сверху вниз. Он высоко ценил талант Николая Карловича Метнера и говорил, про Рахманинова уже все забудут и его перестанут исполнять. Метнер же будет в полной славе. В одной из пребываний Рахманинова в Париже на вопрос о том, кто его любимый французский композитор, он ответил «Сенсанс». Этим ответом французы остались недовольны, так как сами в это время увлекались Клодом Дебюсси, Марисом Равелем и другими представителями импрессионистического течения. У Рахманинова была анонимная поклонница, которая при каждом его выступлении присылала сирень. Это началось после появления романса «Сирень», когда в Петербурге в концерте Сергея Александровича Кусевицкого исполняли колокола, то Серёже поднесли разной величины корзин на сирене в форме колоколов. Как потом стало известно, эти цветы были преподнесены Фёклой Яковленой Руссо. Однажды в зале бывшего дворянского собрания, ныне филармонии, мы были на концерте Рахманинова, программа которого состояла исключительно из его произведений. Несколько прелюдий исполнялось в первый раз. Серёжа был как-то особенно в ударе в этот вечер, и играл бесподобно. В самый разгар вдохновения и увлечения он сильно забрал в себя воздух и громко запел. В артистической во время антракта сестра Татуша и я заметили ему, что он довольно громко поёт во время исполнения. «Наташа мне и в Москве тоже об этом говорила, но я сам этого совершенно не замечаю», ответил Серёжа. «Надо будет за собой следить». Смотрите, сестры, как у меня до крови трескаются пальцы. Колодеум плохо помогает. Вошел Александр Константинович Глазунов. Вы, кажется, уже знакомы с моими сестрами обратился Сережа к Глазунову. Действительно, на всех концертах Сережи мы всегда с ним встречались в артистической. Как все великие люди, Сережа отличался скромностью и был требователен к себе. С первого взгляда. Он производил впечатление гордого и холодного человека. Но это объяснялось его большой застенчивостью. На самом же деле он ко всем людям относился доброжелательно. Я никогда от него не слыхала злой критики. Его критика была всегда справедливой, без тени раздражения и злобы. Сережа безгранично любил все русское. Русский народ, русский язык, русскую природу, Русское искусство. У него была большая русская душа, полная глубоких и благородных чувств.